вращение колеса Дхаммы. Проповеди достопочтенного Сарипуты и приписываемые ему труды представляют собой обширный свод учений, который по своему объёму и разнообразию уступает лишь наследию самого Будды. Сарипутта, как никто другой, хорошо понимал, как организовывать и представлять богатый материал Тхаммы так, чтобы это было интересно слушать и чтобы слушание побуждало к практике. В традиции Тхеравады Сарипутту считают не только авторитетом многих основополагающих сутт, но и идейным вдохновителем работы над тремя важными комментариями к канону, а также составителем обхитхаммы. Далее мы подробно рассмотрим его деятельность в каждом из этих направлений. Сутты Мастерство достопочтенного Сарипуты как толкователя Дхаммы иллюстрирует две классические проповеди в Маджхима Никая. Махахатхи Падапама Сутта, Большая беседа о сравнении с осла новым следом, это Маджхима Никая номер 28. И Саммадхи Сутта, Беседа о правильном взгляде. Это мочеменикая номер 9. Слоновий след это шедевр систематического анализа. Сперва Сарепота говорит, что подобно тому, как след слона может вместить след любого другого животного, четыре благородные истины включают в себя всё. Далее Из четырёх благородных истин он выделяет истину страдания, подробно объясняет её и в завершении рассказывает о пяти совокупностях или пяти элементах ложной личности. Затем он перечисляет эти пять совокупностей: тело, ощущения, восприятие, воля и сознание. и выбирает для более детального исследования совокупность тела. Он рассматривает её двояко: как четыре больших элемента и как вторичные элементы, производные от четырёх больших. Каждый из элементов в свою очередь может быть внутренним, находящимся в теле, или внешним, относящимся к внешнему миру. Сарипутта перечисляет части тела, указывая на их связь с внутренними элементами и объясняет, что ни внутренние, ни внешние элементы не принадлежат нам и не являются нами. Рассматривая их таким образом, человек разочаровывается в элементах и преодолевает привязанность к телу. Далее Сарепут рассказывает о непостоянстве могущественных внешних элементов. Все они разрушаются в результате великих природных катастроф. Поняв это, человек не может больше рассматривать своё крошечное тело, порождённое жаждой, как своё или как я. Если монах, воспринимающий элементы подобным образом, будет оскорблён, оклеветён или подвергнется нападению, то он трезво проанализирует ситуацию и останется невозмутимым. Он поймёт, что его неприятные чувства вызваны слуховым контактом, а это не более чем обусловленное явление. Он будет помнить, что все составляющие этого негативного опыта контакт, ощущения, восприятие, воля и сознание непостоянны. Здесь мы видим, что Сарепутта добавляет в свой анализ другие четыре совокупности ментальные компоненты ложной личности, позволяя созерцателю разложить весь опыт на пять непостоянных совокупностей, лишённых я. Он говорит: "Тогда его ум, только за счёт рассмотрения элементов в качестве объектов, станет ликующим, радостным, Четким и стойким, и даже если монах будет избит и ранен, он будет думать так. Тело по своей природе склонно к образованию ран. Вслед за этим он вспомнит Кака Чупама Сутту «Сравнение с пилой» — это Мачиманикая номер 21. и решит следовать завету Будды, взращивать терпение и не цепляться за жизнь. Старейшина продолжает, утверждая, что если вспоминая Будду, Даму и Сангху, монах не сможет сохранять беспристрастие, Его охватыт чувство безотлагательности в отношении своей практики и стыд от того, что даже памятование о трёх драгоценностях не помогает ему оставаться безмятежным. С другой стороны, если он выдержит испытание, то ощутит непревзойдённое счастье. Даже если монах достиг только этого, Он достиг многого, говорит Сарипутта. Сарипутта применяет тот же метод анализа по очереди к каждому из оставшихся трёх больших элементов. Он сравнивает тело и его составные части с домом, который сложен из кирпичей, брёвен, досок и так далее, и вне этих составных частей не имеет независимого существования. В заключительной части Суддхи он приводит глубокий анализ обусловленного происхождения сознания, беря за основу шесть элементов чувств. Пять органов чувств и их объекты Основные условия для возникновения пяти видов сознания, связанного с чувствами, являются разновидностями материи, производной от четырёх элементов. Так, познакомив слушателя с производными элементами, Сарпутта заканчивает анализ совокупности тела. Каждый вид сознания появляющееся в результате взаимодействия органов чувств и их объектов порождается соответствующее чувство восприятия и разнообразные волевые формации и таким образом устанавливается взаимосвязь между всеми пятью совокупностями эти пять совокупностей говорит Старейшина возникают независимо друг от друга И с того момента он начинает объяснять доктрину взаимозависимого происхождения по титче самупада. Он приводит слова Будды: Тот, кто видит взаимозависимое происхождение, видит и таму. Тот, кто видит таму, видит и взаимозависимое происхождение. Желание влечение и привязанность в отношение пяти совокупностей приносят страдания. Устранение желания, влечения и привязанности ведёт к прекращению страданий. О тех монахах, которые это поняли, Сарипутта говорит так: Даже если монах достиг только этого, он достиг многого. На этом он завершает объяснение четырёх благородных истин. Эта беседа похож на сложное и прекрасно выстроенное музыкальное произведение, которое заканчивается на торжественной и возвышенной ноте. Вторая, широко известная проповедь Сарипуты это беседа о правильном взгляде. Эта сутта не просто стала образцом мастерского изложения Дхаммы, но и послужила богатым материалом для дальнейших исследований, таких как обширные комментарии к ней. В комментариях говорится «В учении Будды, собранном в Пяти Великих Никаях, нет иной проповеди, кроме беседы о правильном взгляде». где четыре благородные истины упоминались бы тридцать два раза, и также тридцать два раза упоминалось бы состояние Архата. В этой сути Сарипутта дает оригинальное толкование взаимозависимого происхождения с небольшими, но очень важными дополнениями – благие и неблагие действия, четыре вида питания и каждое звено взаимозависимого происхождения используются для иллюстрации четырёх благородных истин, которые также рассматриваются отдельно. Таким образом, наше понимание четырёх истин значительно расширяется и углубляется. Вот уже много веков Эта проповедь широко используется в буддийских школах для обучения. Другой проповедью Сарипуты, которая вызывает неизменный интерес, является Самочитта-сутта. Это Ангюттара Никая 2.35, которую слушали безмятежные девы. В ней говорится о последних перерождениях, которые ждут учеников на первых трёх ступенях святости: входящий в поток, однажды возвращающийся и невозвращающийся. Сарипутта объясняет, где такие существа переродятся: в мире чувств, в мире тонкой материи или в нематериальном мире. Хотя эта проповедь очень коротка, она произвела неизгладимое впечатление на обширное собрание девов, которые, согласно традиции, собрались послушать это учение. Сказано, что среди собравшихся многие девы достигли архатства, и не было числа тем, кто стали вошедшими в поток. Эта беседа – одна из немногих, которые оказали столь сильный пробуждающий эффект на существ высоких миров. И хотя она коротка, и ее довольно трудно понять без комментария, ее почитали и изучали в течение многих веков. Именно эту проповедь прочел Галерий, Архат Махинда в тот самый вечер, когда прибыл на Шри-Ланку. Речь идёт о сыне индийского императора Ашоки, Архате Махинде, который в 247 году до нашей эры принёс буддизм на Шри-Ланку. Согласно Махавамсе, известной цейлонской хронике, в тот раз Также многие божества собрались послушать это учение и достигли разных уровней прозрения в Тхаму. Большое внимание к этой сути и приписываемый ей огромный эффект могут быть связаны с тем, что она помогает практикующим определить, где они могут переродиться в будущем. Девы из высоких миров Порой считают жизнь на небесах вечной и не предполагают, что когда-нибудь снова родятся в мире пяти чувств. Проповедь Великого Старейшины дала им критерии, согласно которым они могли бы оценить свое положение. Для мирян, не достигших ни одной из ступеней святости, эта беседа указывает общее направление жизни. к которым надо двигаться. Еще две проповеди Сарипутты, Сангити-сутта, подробное описание, и Дасуттара-сутта, десятикратный ряд, завершают Диконикаю. Это сутты Диконикая 33 и 34 соответственно. Обычно суть тем представляет собой собрание специальных понятий, которые охватывают большое количество тем, относящихся к учению, и организованы согласно числовой схеме от 1 до 10. Возможный числовой ряд заканчивается на 10, потому что классификаций, имеющих более 10 пунктов в учении, не так много. И все они известны и легко запоминаются. Сангити-сутта была произнесена в присутствии Будды, и в конце благословенный одобрил её. В то время, как Сангити-сутта рассматривает основные категории учения исключительно в числовых группах от 1 до 10 до суттара-сутта Классифицирует каждый числовой набор в соответствии с десятикратной схемой, показывая таким образом практическое значение этих групп. Например, под цифрой 1 размещено нечто, имеющее первостепенную важность. Под цифрой 2 – то, что следует развивать. 3 – то, что нужно полностью познать. 4 – это нечто. То, что следует отбросить. Пять. То, что приводит к упадку. Шесть. То, что приводит к расцвету. Семь. То, что трудно постичь. Восемь. То, чему нужно дать возникнуть. Девять. То, что следует постичь на своем опыте. Десять. То, что следует отбросить. обрести например что имеет первостепенную важность развитие добродетелей что следует отбросить тщеславные мысли о том что я есть что следует обрести нерушимую свободу ума судя по всему Эти сутты появились в более поздний период жизни Будды, когда было раскрыто большое количество учений и возникла нужда в их систематизации. Сборники основных положений Тхаммы стали очень полезны при всестороннем изучении доктрины. Сангити-сутта была раскрыта вскоре после смерти Не Ганхи, Натапуты, лидера джайнов, известного также как Махавира. Фактически его смерть и побудила Сарипуту произнести эту сутту. В ней говорится о спорах и религиозных разногласиях в среде джайнов, которые возникли сразу после смерти их лидера. Те разпре, которые разгорелись у джайнов были предупреждением для буддистов, и Сарипутта подчёркивает, что эту сутту должны читать все, полностью соглашаясь с ней и не допуская разночтений для того, чтобы святая жизнь продлилась долго ради блага и счастья богов и людей. Комментаторы говорят, что Сангити сутта вызывает в тех, кто знакомится с ней, дух согласия сама гераса. И этот эффект многократно усилен за счёт мастерства и репуты как проповедника Десана Кусалата. Цель дасутта расутты обозначена в открывающих её стихах Сарипуты. Дасутта проповедь, которую я произнесу, это учение для достижения нирваны и прекращения страданий, освобождения от всех пут. Похоже, эти две сутты служили своего рода указателем к собранию лекций. Они оказались крайне полезны тем монахам, которые не могли запомнить сразу много учений, поскольку позволяли в доступной форме познакомиться с основными положениями дхаммы. Обе сутты иллюстрируют ту неусыпную заботу, которую проявлял Сарипутта в том, что касалось сохранения дхаммы, а также чистоты и полноты её передачи. Именно поэтому он создал свои образные учебные пособия в виде этих и других сут, а также трудов на подобии ни деса